До выбранной позиции я полз минут двадцать. Представляла она собой небольшой бугорок в метрах восемьдесят от костерка. Оба немца, нахохлившись, сидели у него, периодически подбрасывая в него ветки. Ближе не подойти, место открытое. Есть, правда, в этом и свои прелести. Уйти им тоже будет некуда. Бах! Первый немец кнулся головой в костер. Второй же, проявив неожиданную резвость, нападал ногой по костру, так что поленья вихрем взлетели вверх. На пару секунд это облако закрыло всю картину. Когда же видимость восстановилась, немца у костра не было. Во как! хэ гарри гудей не отдыхает да и дэвид Коперфилд заодно с ним куда же немец исчез грузовик метров в тридцати к нему он добежать не мог ям поблизости нет где же он за трупом залег я сместился метров на десять в сторону немец не стрелял и признаков жизни не подавал за трупом никого не оказалось Вот чудеса! Не мог же он сквозь землю провалиться? Смотрим. Немцы грели воду в ведре. Вот она, на боку лежит. Ведро с собой привезли. Воду тоже? Не факт. Замерзла бы. Брали тут? Теплее. Где? В метрах в пяти от костра что-то темнеет. Пророк? В чем? Тут не река? Нет такого льда, чтобы прорыв пробить. Однако болотца есть, значит, есть и ручи. Что же, он, в ручье, что ли, сидит? Или, вернее, лежит? Хорошо, подождем? В отличие от тебя, меня вода не мочит, могу и подождать. Шарахнуть, что ли, его гранатой? Нет, могут и в Рябиновке услышать. Выстрелы нет, а вот разрыв вполне могут и заметить. Всплеск. Как водяной из болота немец вскочил из ручья. Не ошибся я. В воде он лежал, оттого и не видел я его. И от живота запустил длинную очередь во весь магазин. Видел он меня или нет, неизвестно. Но положил пули неплохо, меня ж снегом запорошило. После этого он бегом кинулся в сторону ближайшей кочки. Не добежал он всего пару метров. Сгоряча я промазал первым выстрелом. Подобрав карабин водителя и автомат водяного, заодно прихватив боеприпасы и кое-что из продовольствия, я осмотрел грузовик. Марки он оказался насквозь незнакомый и сделан был явно не в Германии. В кузове нашелся свернутый брезент, несколько плащ-накидок и начатый ящик консервов. Последняя находка оказалась очень вовремя. Я прихватил с собой кое-что от лесника, но мясные консервы — это всегда хорошо, да и плащ-накидка лишней не будет. Но у меня отсюда было два пути. Первый — на грузовике, второй — пешком. Что выбрать? Откровенно говоря, грузовик прельщал меня больше. Уж очень многие недвусмысленно голосовали именно за этот вариант. Голова, как менее уставшая часть тела, подсказывала иное. Прикинем, проехать нужно мне в сторону, то есть к фронту. Возможно, мне представлялось, дорога шла преимущественно через населенку? Постов там наверняка хватало, и лезть на рожон у меня желания не было. Ну, единственный вариант — доехать до Рябиновки и свернуть на параллельную дорогу. Километров через тридцать она подходила к относительно малонаселенным местам, и там уже был шанс проехать незамеченным. Вопрос... Состоял в том, проеду ли я через лес справа от Рябиновки. В каком состоянии находится та дорога? Впрочем, вариант был заманчивый. В случае успеха я прилично отрывался от немцев. Заманчиво. Идти пешком? Преимущество? Скрытность. Хорошо. Усталость? Не очень. «Особо далеко не уйти. Ночевать все равно придется недалеко от Рябиновки. С учетом последних событий это меня не радовало. Ладно, рискнем и попробуем поехать». «Все машины, в принципе, одинаковы. Будем надеяться, что и с этой я справлюсь как-нибудь». «С четвертой попытки мне удалось тронуться с места». И не зажигая фар, я кое-как проехал пару километров. Заехав за холм, я зажег фары и уже бодрее пролил к Ревиновке. Вот и она. Дорога шла мимо деревни. Не доезжая метров пятисот до деревни, и был тот самый нужный мне поворот. Где стоит пост? На перекрестке или в деревне? На ходу я подтащил поближе автомат и взвел затвор. Вот так вот, в случае чего, буду стрелять по постовому, прямо на ходу. А и положу, вот и перекресток. По обочине взад-вперед ходит фигура в черной шинели с белой повязкой на рукаве. Полицай! А я на немецкой машине. Будет тормозить или не рискнет. Я положил автомат на колени стволом к двери. Полицейский вышел на середину дороги, поправил винтовку на плече. Я прибавил газу. Он проворно отскочил в сторону и выбросил в привесе руку. Ага, узнал хозяйский транспорт. Метров через тридцать я свернул. Эта дорога была менее наезженной, чем основная. И скорость моего передвижения сразу снизилась. Ничего, не ни ногами, это уже хорошо. Горючего мне должно хватить еще километров на восемьдесят сто, по моим прикидкам. Это и так гораздо больше, чем мне надо. Все равно под утро этот грузовик надо бросать и идти лесом. Заодно я-то сплюсь, пока немцы доберутся до деревни... Пока поднимут хай, пока раскачаются, ночью точно искать не поеду, а с утра я успею уже уйти. Километров через десять впереди нарисовался лес. Но посмотрим, стоила ли игра свеч. Первые два километра дорога была относительно проходима, я уже мысленно перевел дух. Еще несколько километров и развилка. Можно сворачивать в нужную сторону. Въехав на горку, я бодро покатил вниз. Скрип, треск. Справа от дороги сдвинулись и побежали тени. На дорогу падало дерево. Тормоза — бумс! Машина самаху впечаталась в дерево капотом. Из пробитого радиатора повалил пар. «Приехали!» «Машинально я заглушил двигатель, только губы раззявил и на тебе!» «Точно думал, ноги вернее будут!» «Эй, в машине! Хандехок!» «Так, э, это еще кто тут такой горластый!» «Между прочим, весьма хрипший, давно сидим!» «Однако подловили они меня классически!» «Даже будь движок целым!» Задним ходом отсюда не выехать. Крутовато. Глух, ферфлюхтер. Может быть, ты не будешь язык ломать, а? А то у тебя по-немецки, как у меня, по-китайски выходит. Молчание. Народ в лесу озадаченно замолчал. Руки поднимай и выходи на дорогу. М да. И как я с поднятыми руками буду через заклиненную дверь выходить? Руки отпущу, стрельнешь ведь? Да уж, рука не дрогнет. Тогда сюда подходи и убедись, что я не фокусник. И через такое окошко с поднятыми руками не вылезу. Шорох слева. Около кабины нарисовались две фигуры в военной форме, а форма-то наша. Неужто уже линию фронта проскочил, да быть того не может, по карте еще пилить и пилить. — Что ты там говоришь, у тебя с дверями? — Заклинило их от удара. — А вот я сейчас и посмотрю. — Сделай милость, а то мне отсюда не открыть. «Шевчук, проверь!» Второй взялся за ручку и дернул, чтобы лосил. Понятное дело, что дверь распахнулась, ширь, не дергавшись, Не удержавшись на ногах, сел на дорогу. Естественно, она не собиралась клинить. Удар был не столь силен, Просто руки у меня были заняты другим делом. «Вот спасибо тебе, родной!» А то у меня тут руки заняты. Я поднял обе руки на уровень лица. В каждой было зажато по гранате. Первый из говоривших попятился. — Сдурел. Тебя ж из леса, как зайчика, снимут в раз, не убежишь. Но — но, А и вас двоих похоронят тут же. В кузове ящик со взрывчаткой глянь, коль не веришь. — Шевчук. Упавший поднялся и отошел к заднему борту. Лежит ящик. Поговорим, или и дальше на мушке меня держать будете. Кто-то такой есть вообще. Но вы, как я понимаю, красноармейцы. Мы-то да, а вот ты, дядя, кто такой? Партизан я. Так что уберешь стрелков? «Гранаты убери!» Но нет, дорогой! Ты первый начал, тебе первым доканчивать!» «Я отсюда все равно быстро не выскочу!» «Арченко!» Тех. «В лес отойди, тут машина со взрывчаткой гвануть может!» «Все уходите! Справа в лесу завозились!» «Ушли? Или дурака валяют?» «Не похоже!» Этот, видимо, старший никаких намеков не делал, да и не могли они заранее обговорить такую ситуацию. — А, ушли твои? — Сомневаешься? — А ты на моем месте как бы думал. — Окажусь тогда и посмотрим. — Убедил. И я протянул ему одну гранату. — Держи, я пока кольцо на место вставлю во вторую. Давай до начала хоть познакомимся, пока я тут возиться буду с железяками. Меня дядь Саши зовут. Лейтенант Кольцов. Так, с все, все, вторую давай. Ну вот, готово дело. Рискованный ты. А если б я Стрелков не отозвал? Думаешь, что ты умнее всех? Ну, а все-таки... А ты заметил, что я все время неподвижно сижу? Ну и что? А то, что третья граната у меня ногой прижата. Если б ты сейчас дернулся меня валить, то всеобщий кирдык бы и наступил. Чуток погодя. Кольцов покачал головой. Не просто, дядя. Хм, так и жизнь у меня непростая была. Я наклонился и вытащил из-под третью гранату. — Ну, теперь все? — Все. Зови своих, пусть грузовик разгрузят. Там в кузове есть чем поживиться. — Хозяйственный ты. — Не я. Немецкий это грузовик. Еще утром немцы катались. Вот я и решил, что жлобство это... Они на колесах, а я пешком. Так прямо и согласились отдать? Ну, не сразу, но я уговаривать умею. Хорошо.